Глава 9. О дьявольском котле. На следующий день Сандре не удалось выбраться на свой заранее намеченный лесной пикник. Шла погрузка. С новой Аловати набирали подзавязку завязку. Планета славилась богатством не только из-за своего местоположения в перекрестии стримов, и, следовательно, торговых путей, но и из-за искусных ремесленников, редких тканей, качественных мехов. Часть их груза предназначалась для жемчужины, часть должна была пролежать в трюмах дежасмина и даже дальше. Например, тот небольшой пакет, который Бал спрятала к себе в сейф, вполне мог быть востребованным только где-нибудь на земле. Еще на Алавате взяли свежую воду и припасы. Берг слегка поругало качество воды, но при малом переходе до жемчужины. меньше недели и во всё еще хорошо исследованном стриме это не должно было составить проблемы. На жемчужине вода лучше, хотя вода это по сути единственное, что там есть. На третий день стоянки основные дела были закончены, и пока портовые маляры под присмотром берг спора красили корпус блика, Сандре таки удалось отпроситься на прогулку. Ормча Куликова обнаружила Масунган очень давно. Не совсем в незапамятные времена. Не во время их с Сашкой, а и Галорских каникул, когда они были парой любопытных и нисколько не боящихся будущего старшеклассников. В одном из первых своих дальних галактических рейсов. Тогда ей по заре стребовалось безлюдное и безопасное убежище для зализывания душевных ран. Она наткнулась на таковое случайно, и поскольку на корабле ее ждали через три дня, провела там две ночи. В деревне, где Сандра покупала молоко и хлеб, ей сказали, что место называется Масунган, мохнатый котел. Там, мол, дьявол варит своих чертей, чтобы злее были. Место считалось не то чтобы по-настоящему плохим, но крутые склоны, ненадежные тропинки и удаленность от жилья делали его не слишком привлекательным для деревенских, а для Сандры самое оно. Теперь те времена одинокой грусти были окончательно забыты, и Сандра, наоборот, очень хотела поделиться своим открытием с друзьями, особенно с Сашкой. Однако Сашка вдруг в последний момент отказался ехать. Настроения не было и вообще по Альту соскучился. «Помнишь, мы хотели разучить до жемчужины эту чудную сонату Вагнера?» а если получится, то и канон Пахельбеля. Сандра не поверила в его музыкальное рвение. Вчерашнее Сашкино возвращение говорило само за себя. Умудрился впутаться в неприятности где-то в портовой зоне или в городе, вот и боится теперь из корабля выходить. Но спорить она не стала. Хуже нет вытаскивать человека на прогулку против его желания. Даже если охота придет в процессе, все равно рискуешь на первый отрезок пути получить мрачного и всем недовольного компаньона. Белка равнодушно пожала плечами и сказала, что она «не против». «Не против?» — это куда лучше, чем «не хочу». Так что ещё до рассвета Сандра с Беллой забрались в арендованную ступу, кинули туда мешок с припасами на день и поднялись в прозрачно-серое небо новой Алавати. Масунган лежал в трёх часах пути к югу. По дороге они почти совсем не разговаривали, встречный поток воздуха мешал. Сандра правила ступой, а Белла глазела по сторонам. как многие колониальные поселения, город заканчивался внезапно. Вот под ними мелькают крытые разноцветные черепицы и крыши домов, вот они уже сменяются более современными башенками, увенчанными шпилями на окраинах, и вот без обязательной для земных городов каймы деревенек и пригородов густая, малахитовая в рассветных сумерках зелень лесов. Изломанная кайма гор засияла на южном горизонте. Чуть позже они увидели, как солнце выкатилось из-за этих гор золотым шаром. Земля внизу еще спала, а здесь, наверху, было утро. И утро ликовало, смеясь. Белла против воли почувствовала, как радуется ее сердце. Но покосившись в сторону, пилот увидела, что Сандра, зажав в руке метлу, правит с такой мрачной целеустремленностью, как будто в конце пути ее ждал эшафот. Поймав взгляд Беллы, Она улыбнулась и проорала сквозь ветер. «Ещё через час будем на месте!» Действительно, минут через сорок под ними пышными лесистыми волнами потянулись предгорья, а потом ступа перевалила через первую горную цепь, очень невысокую. Здесь Сандра снизилась и, петляя, полетела над фарватором узкой речки, чуть не задевая воду то дном, то рулевой метлой. «Это нужно увидеть сразу», — сказала Санька. «И верно». Неожиданно река под ними резко ушла вниз, и они выскочили на широкое открытое пространство. На самом деле котлован был невелик, едва ли километров в диаметре. Его края густо заросли лесом, хвойные оловацкие деревья, похожие на сосны, на каменистых прогалинах сменялись пушистой листвой кудрявцев и осенников, отчего склоны казались заляпанными солнечными зайчиками. С трех сторон по стенам котлована вниз сбегали быстрые горные потоки, которые чуть ниже обрывались водопадами. Водопады вздымали в обширном озере на дне котлована облака белой пены. «Какая красота!» — вырвалась у белки. «Еще бы!» — довольно хмыкнула Сандра. «Если это и дьявола в котел, то у дьявола чертовски хороший вкус!» Ступа мягко коснулась земли. Кормчий по-настоящему хорошо с любовью обращалась с летательными артефактами. В своё время она не стала стажироваться на пилота только потому, что пилоты, по её мнению, должны слишком много чувствовать корабли и слишком мало думать. было выпрыгнуло из ступы первой. «Здесь кто-нибудь живёт?» «Когда я последний раз была здесь два года назад, никого тут не было». Сандра глубоко, с наслаждением вздохнула запах хвои и расистой травы. «Ну что, пойдём, выкупаемся?» «Я бы предпочла прогуляться по округе», — сказала Бэлла индифферентно. «Если хочешь, могу вернуться к определённому часу». «Ну, я собиралась вылетать где-то часа три по полудни», — пожала плечами Санька, «чтобы вернуться на корабль незатемно и успеть выспаться перед завтрашним стартом. Но я бы тебе рекомендовала наведаться к ступе ещё пораньше, а то тебе ничего из припасов не достанется». «Не беспокойся», — ответила Белка. «Мне ничего не надо». Её ноздри уже трепетали. Даже в своей человеческой ипостаси она чувствовала куда больше запахов, чем способна была уловить Сандра. Среди них, например, запахи множества бегающих, прыгающих и ползающих живых существ, многие из которых окажутся необычайно нежными на зубах и необычайно вкусными на языке. Живая пища, настоящая пища. И все же, подумала Бэлла, я не жалею, ни капли не жалею. Слияние с кораблем, бегство по волне в открытом эфире дают ни с чем не сравнимую свободу. Не знаю, как бы я жила, если бы у меня не было этого. Она встряхнула с себя человечью ипостась не сложнее, чем одежду, и в истинной сущности побежала вперед, петляя между стеблями остро пахнущей травы. Запах ощущался смесью чабреца и клевера с тонкой нотой лимона, Хотя сейчас для нее эти человеческие названия оказались просто комбинацией запахов и цветовых пятен. Между соснами, по нагретой земле, между пятнистыми камнями, мимо греющихся на них ящериц, вверх, вверх. Запаховые метки, здесь была чья-то чужая территория, заставили белку на мгновение замереть, принюхаться и прислушаться. Родичи. «Дальние, да. Но, пожалуй, все-таки родичи. Пара, а не стая. Готовятся обзавестись потомством. Хорошо. Тогда она не будет охотиться здесь». Белка почтительно обошла каменной твердости пирамидку кала и побежала дальше, на гребень холма. «Здесь можно замереть только на миг. Слишком опасное место, да еще при свете дня. Но до чего же хорошо!» До чего бодрит ощущение тревоги, чудо открытого пространства, до чего ярок, нечеловеческий ярок свет. Если бы Белла была волком, она бы завыла, но она была всего лишь лисой. Крупной черно-бурой лисой с очень длинным пушистым хвостом, поэтому лиса только тихонько тявкнула, подняв переднюю лапу, и заспешила вниз по холмам. Она услышала журчание ручья впереди и поняла, что очень хочет пить. Некая человеческая часть её разума, та, что не погружалась в калейдоскоп тёплых сновидений при перевоплощении, лениво размышляла, откуда на новой Аловате могли взяться оборотни. Родичи-белки без особого энтузиазма предпринимали космические перелёты. Но особенно её этот вопрос не интересовал. «Если она не будет здесь охотиться?» Ничто ей не угрожает, а охотиться она не будет. Сандра набрала с собой еды на три дня. Сандра проводила время более обычным образом. Она некоторое время посидела на камне на берегу озера, размышляя, от чего была такая закрытая, и что тут от вековой обособленности оборотней, а что от ее личных комплексов. Если человек решился оставить оборотневый клан, Да ещё и ради работы в эфире, которая, насколько Санька знала, нарушает саму суть оборотня, он должен быть совсем со странностями. Думала она, однако, недолго. Перед ней было куда больше приятных занятий. Она разделась и нырнула в озеро. Санька плавать умела неплохо. Всё-таки три года проучиться в Академии Пирс-Ардена и не уметь плавать невозможно. Куда больше ей, однако, нравилось нырять с высоких валунов, дно под ними было чистое. или просто по-детски бултыхаться на мелководье. Потом она выбралась на берег, вытерлась насухо и растянулась на горячих камнях. Вскоре ей стало ясно, что ветер чересчур прохладен, и Сандра надела обратно мешковатые штаны и майку, после чего блаженно улеглась на животе и подумала, что сейчас самое время вздремнуть. Под песню ветра в верхушках сосен. И, кажется, в самом деле задремала. В голове у нее вертелись какие-то обрывки скрипичных пьес, нежные трели флейты, потом заиграла Валторна с оркестром, и все смешалось в пестроте солнечных бликов, теплых пряных запахов и полного все растворяющего покоя. Последней сознательной мыслью ее было, как жаль, что Сашки здесь нет, он бы оценил. Разбудила Саньку прохлада. Солнце сдвинулось, и теперь прямо над облюбованным ею камнем нависала ажурная тень искривленного узловатого дерева. Потом она почувствовала подсознательную тревогу. Тревога заставила ее чуть приоткрыть глаза и, не поднимая головы, посмотреть налево, в сторону, через плечо. Тяжесть в голове, какая бывает, когда заснешь на солнце, мгновенно улетучилась. Сандра увидела большого лохматого зверя, похожего на вставшие на задние лапы медведя или на гигантскую гориллу. Он стоял чуть вдалеке, с наветренной стороны, Сандра не чуяла его запаха. Хотя не сомневалась, что такая большая лохматая туша и вонять должна соответственно. Это значило, что зверь охотился. На несколько секунд они замерли в неподвижности. Сандра пожалела, что оделась, потому что если сигать в озеро... то лучше на гишом. Кроме того, она успела прикинуть, в какой стороне и как далеко ступа, подумать о белке, которая непонятно где, и спросить себя, не стоит ли притвориться мертвой. Потом зверь заревел и скакнул вперед. А Сандра, позабыв обо всех тревогах, скатилась с валуна, подпрыгнула и оказалась на валуне соседнем, только чтобы почти влететь в распростёртые мохнатые объятия другого зверя. Этот был несколько меньше, но, кажется, злее. Сандре едва удалось увернуться. Она запустила по зверям заглушкой, которую не раз с успехом применяла в драках. «Против неразумного противника бесполезен», — запоздало припомнила Сандра. Тут же ей пришлось делать сальто назад. К сожалению, этот маневр окончательно отрезал кормчего от озера. Она запустила на пробу простейший фаербол и тут же прокляла эту свою гениальную идею. В сухом лесу фаербол мог бы натворить дел, но звери теперь были между ней и озером, так что промахнувшийся огненный шар и истаял над водой, не причинив вреда. «Хэлвэте совсем спятила подруга», — подумала Сандра, кидаясь к странным зверюгам ближе и выпуская по ним с отчаяния несколько оглушающих заклятий ближнего радиуса. По крайней мере, она надеялась, что они оглушающие. Одно использовалось для шпатлевки, два других — при шлюзовании. Эффект оказался неожиданно разрушительным. Оба зверя отчаянно взревели и упали на колени, разрывая когтями собственные лица. Их вопли казались почти членораздельными. Ошеломленная Сандра наблюдала, как оба существа съеживались, как шерсть их редела, как они крутились на месте, как менялась форма огромных лап, те превращались в нечто отдаленно напоминающее руки, как у обоих хлынула кровь из горла и из ушей, и как, наконец, оба замерли на камнях в крайне неестественных позах. Всё стихло, шумели водопады, ветер слегка шевелил остатки шерсти на существах. Теперь стало видно, что одно из них побольше самец, а второе — самка, либо очень толстая, либо беременная. млекопитающее, определённо! и, может быть, даже приматы. Тут Сандра вспомнила. Она же читала о них. Куш-дерманы, ложные оборотни. Жертвы то ли утечки магического излучения, то ли целенаправленных экспериментов в прошлом веке. Их остатки, какие-то зоозащитные организации или оборотневые кланы, ощущающие родство, вывозили с Земли на малоосвоенные планеты. Наверное, ее заклинание запустило в них процесс трансформации, а поскольку второй формой они не обладают, это их убило. Должно быть ужасно мучительно. Сандра подобрала между камнями толстую палку и на всякий случай потыкала оба тела. Ноль эффекта. Тогда она подошла и пнула самца под ребра. «Туда тебе и дорога», — произнесла кормчей с нескрываемой ненавистью. От внезапно пережитого страха ее начала колотить. «Кто ж вас сюда вывез, красавцев?» Она вдохнула и выдохнула. От выброса адреналина ее колотило. «Одно дело погибнуть в эфире, но так вот на планете, на отдыхе, по-глупому!» Тут же чутье эфирника заставило ее обернуться. Зверя подвели рефлексы. Лисица оскалилась и только потом прыгнула, тем самым подарив Сандре несколько лишних мгновений. Девушка рефлекторно успела заслониться, причем совершенно правильно, не просто вытянула руку, а подставила предплечье, и клыки сомкнулись на руке, а не на горле. К сожалению, опять же, благодаря рефлексам это оказалась правая рука. Была бы белка волком, а лучше гиеной, и остаться бы Сандре ограниченно пригодной. Но и так, потеряв от толчка и боли равновесия, кормчий свалилась на спину, в падении слепо взмахнула рукой, и приложила обезумевшее животное спиной о крупную гальку. Коротко хекнув, лисица разжала челюсти и откатилась. Но мгновение спустя оказалось на лапах, мячиком прыгнула вновь. И почти успела. Зубы клацнули в пяде от лица. Сандра схватила оборотня за пышный меховой воротник. Их взгляды встретились, человеческий и, как ни странно, звериный. Но это же белка. Откуда еще здесь возьмется лиса? «Ладно, — решила Сандра, — работаем с тем, что есть». Шок прошел, а испугаться Сандра и не успела, и теперь против Беллы оказался не просто человек, озабоченный желанием выжить, а опытный боец. Кормчий попадала в разные ситуации. Нарывалась на кабацкие драки, отбивалась от пьяной гопоты, тоже не всегда будучи совершенно трезвой, пережила абордаж, даже умудрилась дважды подраться на дуэли, причем один раз за честь мужчины, Белка же при всей своей звериной силе и ловкости особого опыта драк не имела. Отчаявшись переселить кормчиво, лиса неожиданно рванулась назад, выскользнув из рук противницы, но вновь достать не смогла. Пришедшая в себя Кассандра вольгарно врезала телекинезом, отбросив лису к самой кромке камня. Оттуда она ныряла пару часов назад. Зато второй удар пропал в туне, россыпь голубых искр накрыла пустое место. Вправо! Быстро проникающая трава обозначила место второго промаха. Бэлла прыгнула вновь и нарвалась на замах окутавшейся языками пламени руки. Своем прокатившись пару метров, в воздухе запахло паленой шерстью, лиса вновь вскочила на лапы, чтобы увидеть, как медленно темнеет мир вокруг, а ненавистный менш делает шаг навстречу. Когда Бэлла открыла глаза, то сразу поняла, что она снова человек. Угол зрения позволял увидеть и небо, и плывущие облака, и склонившуюся над ней Сандру. Забинтованной правой рукой кормчий водила над её телом сосредоточенно закусив губу. Лекарственная магия ей никогда не давалась. Белке уже не хотелось никого убивать. Хотелось плакать от бессилия. «Ну из чего ты на меня так вызверилась?» Сандра говорила спокойно, чуть ворчливо, но так, что было ясно слышно. врагом отныне и до смерти она белку не считает от этого бли стало ещё поскуднее ты извини что я прибила твоих родичей но они на меня напали чтобы убить если бы просто зарычали из кустов мол уходи это наша территория что ты думаешь я стала бы их убивать да очень надо да была сила это ты меня прости кассандра это я виновата нужно было теперь ей конечно стало ясно что у сандры Обычный меншевский нюх. Ей неоткуда было понять предупреждающие метки. И неоткуда было знать время водопоя. А уж дерманы конечно, тоже не могли сдержаться, увидев незнакомое существо в это время и прямо у своей поилки. Они особенно нервные, когда ждут потомства. Причем дуреют в равной степени и самка, и самец. Да и в другое время особенным умом не отличаются. «Не переживай так», — Сандра пожала плечами. «Они же всё равно тупые. Звери и звери!» Белка закусила губу и встала. «Эй!» — Сандра схватила её за руку. «Ты ребро сломала. Даже два вроде. Осторожней!» «Всё нормально!» — Белла стряхнула её руку. «Заживёт, как на собаке!» «Вот как они о нас думают!» — горько подумала она. «Тупые звери!» «Белка!» — окрикнула Сандра. Пилот обернулась и с удивлением обнаружила на лице кормчиво не гнев, а самое настоящее беспокойство, даже, возможно, дружеское беспокойство. «Белла, пожалуйста, не думай, что мы тут все твои враги. Будешь так себя вести, поставишь корабль под угрозу. Закомплексованным девчонкам в эфире не место». Даже эту фразу Кормчий произнесла без попытки обидеть, просто констатировала. «Зачем же ты тащишь свои клановые проблемы с собой? Ты же оставила их на земле». Бела только передёрнула плечами. Ей очень хотелось зареветь, но нельзя было.